Темпераменты. По последним выводам науки. Сангвиник. Все впечатления действуют на него легко и быстро. Отсюда, говорит Гуфеланд, происходит легкомыслие. В молодости он ДД и шпицбубе, малыш и плут. Грубит учителям, не стрижется, не бреется, носит очки и пачкает стены. Учится скверно, но курсы оканчивает. Родителей не почитает. Когда богат фронтит, будучи же убогим, живет по-свински. Спит до двенадцати часов. Ложится в неопределенное время. пишется с ошибками. Для любви одной природы его на свет произвела. Только и тем и занимается, что любит. Всегда не прочь нализаться до положения рис. Напившись вечером до зеленых чертиков, утром встает, как встрепанный, с чуть заметной тяжестью в голове. Не нуждаюсь в similea курантур. curantur. Подобное лечится подобным. Латинский. Женится нечаянно, вечно воюет с тещей. Сродней в ссоре, врет пропалую, Ужасно любит скандалы и любительские спектакли. В оркестре он первая скрипка. Будучи легкомыслен, либерален. Или вовсе никогда ничего не читает, Или же читает запоем. Газеты любит, и сам не прочь погазетничать. Почтовый ящик юмористических журналов Выдуман исключительно для одних только сангвиников. Постоянен в своем непостоянстве. На службе он чиновник особых поручений или что-либо подобное. В гимназии преподает словесность. Редко дослуживается до действительного статского советника. Дослужившись же, делается флегматиком и иногда холериком. Шалопаи, прохвостые, брандахлысты сангвиники. Спать в одной комнате с сангвиником не рекомендуется. Всю ночь анекдоты рассказывает, а за неимением анекдотов ближних осуждает или врет. Умирает от болезней органов пищеварения и преждевременного истощения. Женщина-сангвиник — самая сносная женщина, если она не глупа.